Глава 41. Пробуждение силы. Если бы в этих местах солнце когда-либо выходило из-за туч, то сейчас было бы самое время его первым лучам скользнуть по макушкам заснеженных елей. Лес казался мертвым, ни пение птиц, ни хруста снега под копытами сикача, ни свиста ветра. Стоящая особняком вековая ель неожиданно встрепенулась, сбрасывая снег, словно накинутый на плечи сюртук, со своих раскидистых лап. Корни будто змеи стали выползать из земли, расчищая все вокруг и поднимая дерево над поверхностью. В образовавшейся под ним яме было темно, пахло сыростью и смертью. Тонкие нити-гребницы, со всех сторон тянувшиеся к корням ели, начали сплетаться в хитроумный узор, обрастая новыми и новыми собратьями, пока они не стали напоминать большой кокон. Нарастив необходимую массу, оболочка стала ритмично пульсировать в такт биению сердца человека. Наконец кокон замер, а спустя еще мгновение рассыпался, освобождая свое содержимое. Под вековой елью мертвого леса лежал человек, который еще пару минут назад сам был за чертой жизни. Анару И закрутил головой в поиске той, чьими глазами смотрел последние месяцы. Сверху раздался свистящий крик, а Элла прилетела. Теперь можно было закончить начатое. Тем временем, в нескольких милях от этого места, Петерсы снаряжались в дорогу. Детеныш Алмасты уже успел привязаться к своим новым друзьям и долго не хотел их отпускать, а когда понял, что расставание неизбежно, собрался был с ними, но отец ему запретил. Стоило им выйти из пещеры, как откуда-то сверху с громким писком спикировал Беркут и, как ни в чем не бывало, устроился на своем хозяине. Так, с орлом на одном плече и увесистой дубиной на другом, Он отправился в путь. Дети последовали за ним. По обыкновению он шел первым, играя роль проводника. Пройдя около часа тайными горными тропами, путники вышли к лесу. Неожиданно Алмасты остановился и припал к земле. В его глазах читался древний животный страх. Алмасты жалобно прорычал и указал рукой вглубь чаще. «Видимо, дальше, сестренка, мы пойдем одни». Эйша подошла к снежному человеку и погладила его ладошкой по мохнатой ноге. «Спасибо тебе и твоей семье за все, что вы для нас сделали. Мы этого никогда не забудем». Он опустился на колено, потерся носом о ее лоб. Подошел Майкл. Парень достал из-за пазухи огниво и протянул его алмасты. «Держи, тебе оно нужнее». Думаю, ты быстро научишься с ним обращаться. Снежный человек коротко рыкнул в знак благодарности, затем встал и отправился в обратный путь. Дети проводили его взглядом до поворота, а потом последовали своей дорогой. Стоило им войти в лес, как тут же они почувствовали необъяснимую тревогу. Все вокруг было пропитано болью и страхом. С каждым шагом идти становилось все труднее и труднее, и дело было не в снеге, по колено в котором они утопали, а в чем-то ином. Словно кто-то или что-то не хотело, чтобы они шли вперед. Страх, граничащий с паникой, нарастал с каждой секундой. Вдобавок ко всему, взявшийся из ниоткуда в лесной чаще, сильный ветер сбивал с ног, словно заставляя их повернуть назад. «Похоже, сестра, кто-то очень не хочет, чтобы мы дошли до своей цели!» Кричать приходилось во все горло, чтобы перекрыть шум ветра. «Мы близко, Майкл! Кто бы это ни был, Зев, Саид или Посейдон, им нас уже не остановить!» Невзирая на все трудности, дети упрямо шли вперед. Как только кончился лес, все резко прекратилось. Ветер стих, а страх Улетучился. На смену им пришла гробовая тишина. Дети осмотрелись. Впереди по ходу их движения возвышался холм, на склоне которого находилось несколько десятков хаотично стоявших домиков. Строения выглядели весьма необычно и сильно отличались от привычных им исп. Кое-где отштукатуренные стены, сложенные из грубо отесанных крупных камней, были увенчаны Многоярусными четырехскатными крышами С выступающими сланцевыми пластинами Странность же всего этого поселения заключалась в том Что ни в одном из домов не было окон Небольшое отверстие для входа и все Но на этом чудеса не заканчивались Сестра, посмотри, ты ничего не замечаешь? Где все жители? Майкл кивнул «Именно! Ни собак, ни кошек, ни другой живности!» «Интересно, куда все подевались?» «Думаю, мы это скоро узнаем. Путь здесь один. Именовать деревню у нас не получится!» Дорога, слегка припорошенная снегом, белой лентой струилась средь пожухлой, выцветшей травы. Дети направились по ней. С каждым новым ярдом, приближаясь к строениям, они могли отчетливее рассмотреть их, А странностей становилось все больше. Оказалось, что дверей в домах нет, а входное отверстие поднято над землей на несколько футов. В селении совершенно отсутствовали какие-либо заборы и полисадники. Не было загонов для скота и хозяйственных построек. Складывалось ощущение, что здесь никогда никто не жил. Наконец, дети добрались до первого, стоящего на окраине строения. Мне не нравится эта тишина, Майкл. Деревня словно вымерла. Парень забрался на холм и подошел к дому. Заглянув внутрь, он тут же отшатнулся и зажал рукой нос. Эйша, тебе лучше этого не видеть. Что там? Это не жилище, это склепы. Внутри полно трупов. Видимо, жители ближайших селений сводят сюда своих родственников. Мы с тобой в городе мертвых, сестра. Дальше шли молча. Обогнув холм, дети увидели несколько больших гладко отесанных каменных глыб, поставленных вертикально в круг. Всего их Майкл насчитал восемь. Дети подошли ближе. На каждом был вырезан свой символ. От изваяний по земле тянулись неглубокие канавки, связывающие их с состоящими напротив. В центре, на пересечении всех линий, был сложен костер. — Что это? — Эйша пожала плечами. — Не знаю. Похоже на капище для поклонения местным богам или на площадку для жертвоприношений, но однозначно это место силы. Парень обернулся. С холма города мертвых полз... Белый густой туман. Чем ближе он подходил, тем отчетливее становилось слышно какой-то шепот. Голос был не один. Складывалось впечатление, что десятки, а то и сотни голосов сплетались в единый шум так, что слов было не разобрать. «Ты тоже это слышишь?» «Да, это призраки, Майкл. Пойдем в круг». Эйша взяла брата за руку, и они побежали к костру. Туман плотной стеной окружал капище, но внутрь сунуться не смел. «Что будем делать, сестра?» «Надо понять, что им от нас нужно. Призраки приходят либо для того, чтобы забрать с собой, либо одарить чем-то от себя». Шоп становился все громче. Из общего нескончаемого шума стали отчетливо выделяться слова, которые можно было разобрать. «Потомки древних», – прошипел голос. «Зачем вы пришли сюда и пробудили мертвых? Это наша земля!» Парень бесстрашно вышел вперед. «Простите! Мы не хотели вас тревожить и не замышляем ничего дурного! Нам нужен Олимп! Мы следуем туда!» «Вы должны принести нам жертву! Здесь и сейчас! Решать вам, но дальше пусть продолжат!» «Только один». Майкл в недоумении посмотрел на сестру. «Что? О чем он говорит?» Эйша подняла на брата глаза. В них стояли слезы. «Кто-то из нас должен остаться на этом капище». Девочка всхлипнула. «И это буду я, Майкл». «Ты с ума сошла? И думать забудь! Я никогда не пойду на это!» «К сожалению, другого выхода нет». Только ты сможешь уничтожить камень Я должна стать жертвой мертвых Девочка уткнулась в грудь брата Из ее глаз покатились слезы Он крепко ее обнял и прижал к себе В тот же миг у него в районе груди потеплело С каждой секундой жар становился все сильнее и сильнее Майкл отстранил сестру Камень! Кажется, он проснулся! Парень достал из-за пазухи самоцвет. Рубин пульсировал в его руке багрово-красным пламенем. Майкл улыбнулся. «Не грусти, сестренка! Еще не все потеряно!» Он поднял камень над головой. «Мы Майкл и Эйша Петерс! Именем и наследием древних заклинаем вас!» Девочка подошла к брату и взяла его за руку. Тем временем он продолжал. «Отныне и впредь вы не будете чинить вред живым людям! Упокойтесь с миром!» Неожиданно костер за спиной детей вспыхнул. Языки пламени по прорытым каналам потянулись каменным плитам. Руны, высеченные на них, ожили и загорелись. Восемь лучей устремились к камню, раскалив его еще сильнее». Странно, но в этот момент Майкл чувствовал не жжение в ладони, а силу, могучую силу, разливающуюся по всему телу. Память древних пробудилась в них. Перед глазами Петерсов прямо в воздухе поплыли замысловатые символы, обучая их тайной и сокровенной науке всех существующих миров. Набрав должную мощь, Рубин вспыхнул, позарив ярким светом всю окрестность. Дети зажмурились. Когда они открыли глаза, костер потух, каменные плиты были холодны, как и прежде, а от тумана не осталось и следа.